Глава 15. Связной. «Простите, что?» — немного сбившись с толку, спросил я. Встреча была слишком неожиданной. «Я ожидал от вас, Максим Бернардович, более точных вопросов. Если бы я знал, с кем разговариваю, — нашелся я, — то непременно задал бы куда более точные вопросы. Однако почтальон, который так ловко может скрутить человека с динамитом, определенно не тот, за кого себя выдает. К тому же, посланный напрямую императором, — задал я вопрос в воздух, Ответа я услышать не ожидал, ведь все и так было очевидно. «Может, мы лучше пройдем в дом? Там определенно безопаснее, нет лишних ушей», — проговорил Георгий. «Как раз в доме ушей полным-полно», — парировал я. «И я только что вышел, чтобы немного передохнуть». «Передохнули?» — иронично спросил почтальон. «Кое-кто мне помешал», — удержавшись от эмоций, я ответил что-то ровно. «Почти, потому что возглас прозвучал громче, чем следовало бы. И все же поговорить нам стоит». — И поблагодарить бы не мешало тоже, — внезапно выдал Георгий. — Еще одна маленькая неожиданность. — За спасение ваших жизней, — добавил он сразу же, как только понял, что я ничего говорить не собираюсь. — О, — только ответил я, — за спасение. Что ж, тогда поблагодарю за то, что сработали чуть быстрее меня. Я бы сам справился. — Если так, то, быть может, моя персона вам и вовсе не нужна, — притворно обиделся Георгий. — Мне кажется, что вы о себе возомнили слишком многое. «Полагаю, что вы прекрасно понимаете, кто я такой». Опершись о стену, продолжал я, пока мой собеседник терял остатки моего к нему расположения. «Натурально понимаю», — кивнул Георгий. «И также понимаю, что без меня вы бы не справились». «Оставим этот бесполезный спор», — предложил я, осознав, что эго этого человека слишком большое, чтобы я мог единственной фразой закончить беседу. «Однако, стоит ли мне воспринимать ваше появление как недоверие императора к нашей команде?» «Нет, не стоит», — коротко ответил тот. «Император пока что не получал никаких донесений, не знает, что здесь происходит и на какой стадии готовности находится проект, потому что этого пока не знаю я». «Так вы связной, то есть буквально почтальон. И тут я позволил себе кашлянуть, все так же иронично. Или вы намерены представиться третьим отделением?» «Именно так», — почти сурово проговорил Георгий. «У меня есть полномочия». «Эй!» — воскликнул он, когда я сделал пару шагов к нему навстречу даже слишком резко. «Мне плевать на твои полномочия, пока ты мнишь из себя не весь что. Я видел, как ваше прогнившая третья убивала своих же, причем едва ли не высшие чины стреляли в подчиненных. Поэтому я сделал еще один шаг, но Георгий не испугался, приняв какое-то подобие боевой стойки. «Мне ровным счетом все равно, что ты там о себе думаешь. Третье для меня, как гнилое яблоко, только пнуть и растереть». «А я думал, что истории про вас слухи». Он приподнял сжатые кулаки повыше к лицу, чтобы прикрыть не только челюсть, но еще и собственное недоумение. «А вы меньше думаете, Полезно будет». Я, удовлетворенный получившимся эффектом, отступил. Драться я не планировал. «Я бы понастаивал на продолжении», — уже опустив руки, проговорил Георгий. «Но лучше это будет в другой раз. Бокс я люблю и не упущу случая потренироваться». Надеюсь, что у вас будет достаточно времени для этого, учитывая крайне плотный график. Я убедился, что угрозы нет, после чего обернулся и посмотрел в окна дома. Никого. Опасаетесь зрителей? Или наоборот ждете? Предпочту не отвечать. Я повернулся обратно, так никого и не увидев. Но зато теперь мы можем нормально поговорить? О да, конечно, живо продолжил он. И все же предпочтете прямо на улице, так... Невежливо? Я дернул бровью. После того случая в кофейне у нас должен быть другой уровень отношений, более доверительный и менее язвительный. Я все же решил первым пойти на перемирие. Совершенно согласен. Георгий протянул руку. Полагаю, что от императора есть более свежая информация. Или от иных лиц, поинтересовался я, пожав ладонь нового подручного. Только вот он, похоже, так совершенно не думал. Я бы хотел, знаете ли, если и рассказывать, так рассказывать всем, а не вам одному, Максим Бернардович. Проговорил почти что шпион, потому что наша ситуация очень опасная. Мы все здесь ходим по очень тонкому льду. Здесь я решил показать, что лед под ногами есть еще и у него. Вы и напрашиваетесь, вежливо, но с наездом спросил я: Если так, то потренироваться мы можем хоть прямо здесь. Я назначен суда Его Величеством. К этим словам, особенно если произносить их точно на пункт, берешь в собеседника, я уже привык, а потому прозвучали они бодро, сильно и даже грозно. — Как и я, — просто ответили мне. — Что ж, такие же карты бросали в мою сторону, я оценивающе кивнул. — Звучит логично. — Или вы думаете, что ваш статус жениха его дочери что-то меняет? — негромко, даже чуть подавшись вперед, проговорил Георгий. — Все стало чуточку понятнее. Не просто карьерист, но еще и охотник, за императорским приданным. Если не сегодня, то на днях, рано или поздно полицон от меня получит. Отметку я себе поставил и продолжил. Дело не в статусе жениха, а в том, кто здесь поставлен главным. И кто же? Словно издеваясь, проговорил Георгий. В том, что это вы, у меня уверенности нет. Если сделать звонок в секретариат императора, начал я издалека, будут ли они знать, что сюда направлен еще один человек? Не стоит, заверил меня он, бросив на землю окурок и спешно растоптав его. У меня есть документы, которые все это подтверждают. «Но не с собой, а спрятаны, чтобы враги государства не смогли достать вас. Теперь настал мой черед давить из себя иронию. Хотя, должен признаться, разговор меня начал серьезно утомлять». «Зря шутите, зря», — ответил Георгий, вытащил из кармана удостоверение. «Как выглядел имперский паспорт, я прекрасно себе представлял. А вот в руках оказалось что-то существенно меньшего размера». «Неужто документ, который подтверждает вашу принадлежность к третьему?» «Так и есть». Сутулившись, как будто я обвинил его в чем-то преступном, продолжил Георгий: Ваш коллега Трубецкой выглядел в такой момент куда более представительно. Павел, знал его, как же, рука, что держала удостоверение, не дрогнула, но заметно опустилась ниже. И он не совал мне в лицо свои документы, продолжал добивать я. Не думайте, что таким способом вам удастся добиться в нашем мероприятии хоть чего-либо. А вот удостоверение, заметив, что рука стала опускаться как-то совсем уж низко, Я перехватил документ, буквально выдернув его из пальцев. — А вы наглец, Максим, — поджал губы Георгий. Ага, — Ага-ага, Георгий Глебович. Не очень легко выговорить. Ну да, оригинально. Тайное отделение с четким указанием места работы. Пошутить решили? Я вернул документ, в котором все было дословно прописано, чего в настоящем третьем такого бы не допустили. — Да о чем вы? — покраснел тот, поспешно засунув документ в карман. — Ладно, признавайтесь. — Кто такой? «Что за сведения вы нам подсовывали?» Из дома на улицу выбрался Дворецкий. «Не желаете ли пригласить гостя в дом?» «Я предполагаю, что гостя мы сейчас спровадим вовсе, и в дом впускать его не нужно». «Я действую от имени Алексея Николаевича», воскликнул Георгий. «И потому...» «Максим Бернардович...» Теодор подошел чуть ближе, неодобрительно косясь на гостя. «Кто он и что забыл здесь? Как нас нашел?» «Я спас его и дочь императора», заявил гость. И к тому же прибыл с заданием от самого Алексея Николаевича, чтобы оказать посильную помощь, вот э, им. — Брешет, — шепнул мне Теодор. — Да вот и... — выругался психанов Георгий. — Ух ты, — подпрыгнул я, — а как же культура общения? Наличие дворецкого под боком позволило мне еще немного поиграть в иронию. — Да какая культура, мать вашу? — рявкнул он. — Если вы не понимаете, насколько сейчас все сложно, то нахрен я вообще сюда прибыл? — Прогоните его, и дело с концом, — посоветовал Теодор. «Сами уйдете или помочь?» – спросил я. «Сам». Лицо Георгия приобрело какой-то землистый цвет, он развернулся и двинулся прочь, не произнося более ни слова. Он прикидывался шпионом, из третьего процедил я сквозь зубы. Только вот я ни разу не верю в то, что он действительно был от императора, скорее чья-то. А теперь мне потребовалась небольшая пауза для того, чтобы переварить полученную информацию. Если врал Георгий, то он привел меня не туда, куда нужно. Тогда бы и Теодор играл на чужую сторону. И все это вообще было ловушкой. Разумно, но не очень логично. Если же он не врал, то зря мы его прогнали. Впрочем, доработать до нужного результата, если он правда от императора, он точно сможет. И вернется. Мы с ним поговорим позже. Вероятно, уже сегодня. Проговорил я, разворачивая Теодора обратно к особняку. Думаю, что он вернется, чтобы поговорить. Но вы ему не верите. — Сейчас нет, — произнес я, закрывая за собой дверь. Обойдите прислугу, опишите им этого человека и велите оказывать всяческое содействие. Собьем с толку. Слушаюсь. И Теодор направился на кухню, вероятно, рассказывать про Георгия Глебовича. Сам я решил позвонить в секретариат дворца, чтобы решить личные сомнения. Телефон в доме был только один, и поскольку Теодор отбыл по куда более важным делам, я искал аппарат самостоятельно. Обошел пару залов, прошелся по этажам, заглянул к Ларину, помощник сидел над расчетами. Я работаю, извините, много данных. — отбрыкнулся он. — К вечеру закончу и предоставлю отчет. А Белосельский собирается в город, — как бы, между прочим, предупредил он. — Отлично. Пускай он хотя бы познакомится с парой человек, — с облегчением произнес я. — Иначе в этом безумии нам делать точно нечего будет. — А телефон? — Не знаю, — отмахнулся Ларин. Мне пришлось еще немного побродить по коридорам и лабиринтам, чтобы хоть как-то убить время в поисках телефона или Теодора, который мне его принесет. Зашел к Ане, завел разговор ни о чем, и тут же вышел, оставив ее наедине. И когда спустился вниз, обнаружил, что Георгий уже стоит там, в центральном зале, прямо возле лестницы, ведущей наверх. «Однако, здравствуйте», — произнес я, старательно привлекая его внимание, оперся на перила и посмотрел на него сверху вниз. «Мы вас ждали, несмотря на запертую дверь». «Хорошее чувство юмора, но не делают вас лучше в моих глазах». «До оскорблений попрошу не опускаться», — сказал я, но он сам спустился на две ступени ниже. «Если вы все еще намерены поговорить, то пожалуйста». «У меня и раньше не очень сильное желание было разговаривать с вами лично. Но все же оно было», — игриво ответил я, а потом посерьезнел. «Напомню, вдруг с памятью беда оскорблять не стоит. Уж позвольте я сам решу, что мне делать, особенно с вами». «Напрашивайтесь», — прищурился я, обернулся на всякий случай. «Вдруг за моей спиной кто-нибудь стоит. Ларин или того хуже Аня». «Вероятно». Щелкнув пальцами, Георгий развернулся ко мне лицом полностью. До того он стоял в полоборота. «Можем выйти». «Нет-нет-нет», — хмыхнул нет, я. «Учитывая, какие у вас жуткие поддельные документы». «Не поддельные», — достаточно спокойно ответил он. «Раз вы не разбираетесь в том, как устроено было третье, то не стоит рот открывать». М -м -м, протянул я. «Все же напрашиваетесь. Хочется нарваться». «Люблю выводить людей из себя», — кисло улыбнулся Георгий. «Вероятно, как и вы». «Мне больше нравится вышибать из людей все лишнее», — кашлянул я и еще раз обернулся. «Боитесь, что я пришел не один?» «Не хочу, чтобы появились свидетели у того, что скоро будет», — угловато ответил я. Георгий не оценил. «Тогда жду вас внизу». «На улицу?» «Выйдем?» — предложил я, пытаясь дать последний шанс. «Зачем?» «Здесь?» «Спускайтесь, по-честному, дуэль». «Шпаги?» — спросил я и прошел еще несколько ступеней. «Не нужно. У нас есть все необходимое». Я прикинул шансы, от того, что это вообще мог быть не наш человек, а подменный, теми же врагами государства, заканчивая в принципе дракой в особняке, где была толпа народа, и решил, что навешать спасителю нашему будет лучшим решением. Иду, предупредил я, медленно сошел с лестницы, остановился в трех полных шагах от Георгия. Пространства было достаточно для того, чтобы устроить небольшой бой. Из отдаленной двери вышла прислуга и скрылась в соседней. Я дождался, пока она не скроется, но стойку так и не принимал. — Чего ждете? — спросил Георгий. — Я еще и первым начать должен, — фыркнул я. — Не дождетесь? — Занятно, но спустились. Ждали от меня первого удара? Я только вздохнул. — Нормальные люди в третьем давно уже кончились. — Да, ждал. — Принял, — хмыкнул Георгий. — Умеете иронизировать. Вы уже про мое чувство юмора высказались. Фразу я закончил на резком выдохе, потому что Георгий бросился вперед, но решил действовать не боксерскими приемами, а устроил подсечку, умудрившись в три шага, что нас разделяли, добраться ближе, присесть и махнуть ногой. Я подпрыгнул, высоко подобрав ноги, а когда каблуки ботинок ударились в пол, собеседник уже выпрямился, резкий оказался. Но не стал предпринимать сразу же вторую попытку, он поправил одежду. «А теперь?» «Скучно», — ответил я, «прям тоска» развернулся и начал подниматься по лестнице, прислушиваясь к звукам со спины. — Да что же вы за человек такой? — процедил Георгий сквозь зубы. — Вот такой! — бросил я через плечо. — Не хочу я с вами драться. Скучно. Очень скучно. — А-а-а! — Георгий. — А если со спины? — Звучит смертельно-беспомощно. Но я решил еще пояснить. — Беспомощно, потому что ничего хорошего придумать вы, кажется, не в состоянии. Смертельно, потому что потом точно будет драка. Но разве вы неприличный человек, как Трубецкой? — Что вы прицепились к нему? — едва ли не завопил Георгий. — Зависть? — я обернулся, чтобы полюбоваться его перекошенным лицом. — Неудивительно. И как-то не похоже, чтобы вы так же, как он, были хотя бы благородны. — Происхождение не играет роли, — продолжал он уже чуть спокойнее. — Я не о происхождении, а о поведении. — Но... — после короткой паузы продолжил Георгий. — Черт бы вас побрал, барон! — процедил он. — У меня тоже пропал-запал с вами драться. Умеет же весь настрой уничтожить. — Мир предлагать не буду. «Используем другой случай. Я вот, например, давно хотел попрактиковаться на саблях». Я продолжил идти наверх. «При первом удобном случае – обязательно». Договорились. Шпион протянул руку. Но сжатие ее отказался на сей раз. «Неужели ты действительно...» Я показал на карман, в котором скрылось удостоверение. «Да, конечно!» – воскликнул он. «Странно, что вы не верите. Просто раз уж вы упоминали неоднократно Павла Турбицкого, так он просто находился в другом подразделении. Я очень хотел попасть туда же» чтобы заниматься делом важным. Но после того, как все это было хм, дискредитировано... — Не знаю, что за структура в отделении, — ответил я, чувствуя, что неприязнь как-то становится более вялой. Когда были заседания, речь шла только об охране семьи. Вот — Вот-вот, — подхватил Георгий, как-то изменившийся после того, как в драке ему отказали. Сейчас он звучал почти елейно. Я про то и говорил. Охранять семью — это же дело куда более важное. А вот все остальное, даже то, что сейчас... Я дернул бровью, встав на краю лестницы. Георгию я дал отличную возможность меня скинуть, если он прикидывался добреньким. То, что сейчас... Ох, Максим, послушай, я бы хотел извиниться за свое поведение, слишком я перегнул. Принимаешь мои извинения? — Уже на «ты»? — удивился я. — Тогда же проще. Тогда как насчет тренировки на саблях? — Знаю одно место в Штетине, — оживился он. — Можем туда сходить, как будет время. Я только кивнул, ничего не отвечая. — Странной связной. То ли шпион, то ли лжец, человек, который настроение менял каждые 10 минут. И это его император прислал нам в помощь.